Глава 45 Из кабинета Сакавы она вернулась белая как полотно. Эду спросил, как все прошло, но она не ответила. Отодвинула его рукой, прошла мимо и заперлась в туалете. Она боялась, что Бруно сейчас же позовет ее назад, что ей придется разговаривать с ним в присутствии Микеле. Боялась противной слабости во всем теле, к которой никак не могла привыкнуть. Она вздохнула с облегчением, только когда увидела в окно... Выходивший во двор, как Микель, идет к своей машине. Высокий, шаги резкие, нервные, лоб с залысинами, красивое, гладко выбритое лицо, черная кожаная куртка и темные брюки. Она вернулась разделочно «Так что, отдала?» — снова приснал к ней Эду. «Да. Но дальше будете разбираться сами». «В смысле?» Лила не успела ответить. К ней подбежала запыхавшаяся секретарша Бруно и сообщила, что хозяин немедленно хочет ее видеть. Лила шла к нему в кабинет, как святая, которая все еще носит голову на плечах, но уже придерживает обеими руками, зная, что ее вот-вот отсекут. Едва завидев Лилу, Бруно заорал. «Может, вам еще и кофе по утрам в постель подавать? Что за новости, Лина? Ты сама-то понимаешь, чего просишь? А ну, садись и объясни мне все нормально. Глаза в своем не верю». Лила растолковала ему все требования, пункт за пунктом, тем же тоном, каким говорила с Дженнаро, когда тот не хотел слушать ее объяснений. Она подчеркнула, что советует ему отнестись к требованиям серьезно, обдумать и конструктивно обсудить каждый пункт, потому что иначе, если он будет себя вести неправильно, инспекция нагрянет на завод без предупреждения. Под конец она спросила его, в какое дерьмо он вляпался, чтобы показаться в руках у подонков Салара. Этого Брун уже не стерпел. Его обычно румяное лицо посинело, глаза налились кровью. Он завопил, что уничтожит ее, что стоит ему зачерпнуть из своего кармана горсть монеты, кинуть с мудакам, которые затеяли идти против него, и все его дела тут же наладятся. Он орал, что его отец всегда был на короткой ноге с инспекцией, и не ему их бояться». Визжал, что салара быстренько отобьет у нее охоту играть в профсоюзы, и, задыхаясь, прохрипел, «А теперь вон отсюда! Вон! Немедленно!» Лила направилась к двери и уже с порога сообщила, «Больше ты меня не увидишь. Я увольняюсь». Ее слова быстро привели Саккава в чувство. По его напряженной физиономии нетрудно было догадаться, что он поклялся Микеле не увольнять ее. «Ты что, еще и обижаешься?» — спросил он ее. «Капризничать?» — вздумала. «Что ты несешь? Вернись. Давай все, обсудим. Это мне решать, увольнять тебя или нет. А ну, вернись, за засранка, иди сюда!» На какую-то долю секунды ей снова вспомнилась, как по утрам на Искье мы ждали нино с его богатым другом из Форио, любезным и всегда невозмутимым молодым человеком. Она вышла и захлопнула за собой дверь. Ее обила дрожь, все тело покрылось холодным потом. Она не вернулась в разделочный цех, не попрощалась с Эду и Терезой, и прошла мимо Филиппо, который растерянно кричал ей вслед. «Эй, чару, ты куда? А ну, вернись!» Она бегом побежала по немощенной дорожке, села на первый же автобус до Марины, вышла у моря, долго бродила по побережью на холодном ветру, потом на фуникулёре поднялась до Вомеро. Прошла по пьяцам в Анвителии, по Виас Карлати и Чемороза. Снова села на фуникулёра спустилась вниз. Было уже поздно, когда она поняла, что совсем забыла о Джонаро. Домой она вернулась в 9 Встревоженные Энсу и Паскуали принялись расспрашивать её, что случилось. Но она вместо ответа отправила их в квартал искать меня. Так мы оказались глубокой ночью вместе в бедной комнате в сан джованни ате Дженару спал, Лила шепотом говорила и говорила без остановки, Энсу и Паскуале ждали на кухне. Я чувствовала себя героем старинного романа «Рыцарем», облаченным в сияющей доспехи, который, пройдя полмира и пережив тысячи захватывающих приключений, вдруг встречает на своем пути щедушного пастуха-оборванца, ни разу в жизни не покидавшего предела своего пастбища, который с немыслимой отвагой, голыми руками хватает страшных хищных зверей, и подчиняет своей воле.